Глава девятнадцатая. «Вот еще одно доказательство, что в тебе накопилось слишком много незарасходованной сексуальной энергии», заключила Лина с головы до ног глядя глядев подругу. Ксюша опустилась на стол и в замешательстве провела руками по волосам. Да уж, этот день выдался на редкость отвратительным и сложным. «Кидаешься на ни в чем не повинного человека», продолжала Лина. «А ведь давно могла скинуть это напряжение с тем же Стасом». Я сейчас серьезно тебе говорю, ты слишком зажата. Ксюша опустила голову и вжала подбородок в грудь. Ей хотелось вскочить со стула и бежать, не чувствуя под собой ног. Она едва удерживалась, чтобы не сорваться. А ведь этот красавчик мог бы стать твоим билетом на свободу. Не думала об этом. Ксения закрыла глаза, чувствуя, как ее с головой покрывает плотный налет из нетерпимости, густой вязкий, как клейстер. Теперь она тоже ощущала на себе грустно накопившейся энергии. Только характер этой энергии был совсем другим. Это были переживания, обиды, эмоции, которые долго не получали выход. Это были целые скопления из попыток казаться крутой и веселой, из надежды заполучить внимание отца и понравиться парням и девчонкам из ближайшего окружения, из испытаний, которые ей ежедневно устраивала вечно недовольная всем мачеха. Это был ее предел, и он, кажется, только что наступил. «Если бы ты нашла общий язык со своим водителем, то он бы прикрывал тебя каждый раз, когда мы собираемся погулять. Ты могла бы сказать, что едешь ко мне, мы оттянулись бы вместе в клубе, а потом Владик подтвердил бы, что все это время мы с тобой благополучно занимались фитнесом и шопингом. Как тебе?» Ксюша медленно подняла на нее свой взгляд. А Владик? Вообще, если честно, не замечая направленного на нее гневного взгляда, Лина отхлебнула кофе и наклонилась на стол. «Он стопроцентно мой тип мужчины. Понимаешь, о чем я?» Смотрю, на него и коленки дрожат, и все внутри просыпается. Она изобразила пошлый стон, приложив руки к своей груди. «Не представляю, как ты этого не видишь. Только посмотри, какой он классный!» Девушка отклонилась в сторону и взглянула через плечо Ксюши на Влада. Легко взмахнув рукой, она игриво подмигнула ему, а выпрямившись, продолжила. «Надеюсь, ты не против, если я с ним замучу?» «Ты же сама говорила, что он просто прислуга. Ну и вот, думаю, тебе будет все равно, чем занимается твоя прислуга в свободное время. Тем более...» Она облизнула губы. а «Это будет еще полезнее для тебя. Так уж он точно нас никому не сдаст». «Лина...» вполголоса проговорила Ксюша. В это же мгновение подруга еще раз наклонилась в сторону, чтобы снова улыбнуться водителю. «Лина...» Ксения напрягла челюсть, удерживая в зубах рвущееся наружу негодование. «Ты можешь выслушать меня?» Лина в этот самый момент уже полулежала на стуле, посылая Владу воздушный поцелуй. «Мне пора», — сказала Ксюша, не выдержав и резко встав. Бесполезно было что-то говорить или объяснять Лине. «Эй, ты куда?» — спохватилась подруга. Ксения пошарила по карманам, нащупала карточку. И «Я ухожу». «Подожди, мы же еще не договорили!» «Не волнуйся, я все оплачу», — тихо сказала девушка и направилась к барной стойке. «Я что-то не то сказала?» — раздалось в спину. Ксюше не хотелось отвечать. Она быстро расплатилась за обед, которому даже не притронулась, и повернулась к Владу. «Все в порядке?» — спросил он в недоумении, откладывая вилку. Парень не успел доесть пасту, и на его тарелке лежало еще добрых три четверти блюда. «Отвези меня домой», — тихо произнесла Ксюша. «Домой?» Влад переместил вопросительный взгляд на свою тарелку. «Да», — кивнула она, отводя взгляд. «Но я... Я что, неясно выразилась?» — повысила голос Ксюша. «Мне нужно домой!» Развернулась и припустила к выходу. «Что такое?» — одним взглядом спросил он у Лины. Та, обмахиваясь салфеткой, лишь растерянно вытаращила на него глаза. Понятно. Он встал, бросил на стойку несколько купюр и поспешил вслед за Ксюшей. Да, девчонка топнула ножкой и в дань своим капризом лишила его обеда. Но Влад почему-то не слился. Он переживал за Ксюшу, потому что успел заметить, что на ней буквально лица не было. Явно что-то случилось. Едва парень покинул здание ресторанчика, как заметил ее стоящий возле автомобиля. Девушка буквально дрожала от отчаяния. Он торопливо вынул из кармана брелок и щелкнул сигнализацией. Услышав заветный сигнал, Ксюша дернула дверь и торопливо забралась в салу. Когда Влад садился на водительское сиденье, он уже знал, что ему предстоит увидеть. Она плакала. Беззвучно, ровно, без единой эмоции на лице. сюша просто смотрела в окно, а по ее щекам катились ручейки слез. Он хотел спросить ее, куда ехать или сказать что-то, чтобы ее хоть немного утешило. Но решил, что девушке полезнее будет выплакаться в тишине, поэтому просто завел автомобиль и тронул его с места. На полпути к дому Влад вдруг понял, что всхлипывания с заднего сиденья не прекращаются. Недолго думая, он свернул в противоположную от нужного района сторону. Ксюша замерла, заметив, что изменилось направление движения, но вопросов задавать не стала и не противилась. Они просто кружили по городу. Объехали весь деловой центр, постояли в небольшой пробке, проехались через рынок, затем покружили возле торговых центров и выехали на набережную. Там, заметив, что девушка оживилась, Влад снизил скорость. Ксения, точно ребенок, впервые увидевший Диснейленд, широко распахнутыми глазами следила за меняющимися за окнами картинками – Уютные кафе, лавки, пекарни, фруктовые лотки. Тут и там сновали сотни отдыхающих. Кто-то направлялся на пляж погреться, другие выгуливали питомцев, катались на роликах, играли с детьми. Ксюша рассматривала этот мир, прижав нос к стеклу. Конечно, Влад не мог знать, что она не бывала прежде в подобных местах. Частные пляжи, заграничные курорты, многоэтажные гостиницы с бассейнами, роскошный деловой квартал в центре, вычищенный от грязи ради услады, взора туристов. Это да! И это она все знала. А все эти узкие переулочки, дикие пляжи, небольшие лавочки, полураздетые от жары люди, все это было девушке в новинку. Парень взял на себя смелость и нажал на кнопку. Стекло перед Ксюшиным лицом опустилось вниз. Девушка сначала застыла в нерешительности, а затем жадно втянула носом пропитанный солью и морем горячий воздух. Встречный ветер моментально осушил остатки слез на ее щеках. Ксюша уперлась руками и высунула голову немного наружу. Точно, маленькая любопытная собачонка. Это выглядело мило и даже трогательно. Влад видел, как ее припухшее от слез лицо расплывается в несмелые улыбки, как темные волосы мягкими волнами стелются по ветру в золотых солнечных лучах, и получал от этого странное удовольствие. Ксюша дышала. Она впервые дышала так открыто и глубоко. Еще полчаса назад девушка чувствовала себя так, будто ее словно старый свитер вывернули наружу и обнажили все эмоции, сделав непривычно уязвимой. А теперь ей становилось легче. Она видела небо, видела море, горы. Других людей не могла отвести глаз от этой красоты. Ксюша словно впервые открывала свое сердце этому миру, словно открывала себя саму всем ветрам. Со всех сторон до нее доносились разные запахи, жареного мяса, хлеба, фруктов, цветочные ароматы, и девушка не могла поверить в то, что все это происходило с ней на его. Как могло такое простое действие, как бесцельная поездка по городу на машине, открыть для нее новые горизонты, успокоить нервы и одновременно открыть глаза на то, что вокруг ее золотой клетки находится совершенно другой мир. Влад бросил на нее в зеркало заднего вида довольный взгляд и тут же отвел глаза. Он не хотел, чтобы девушка заметила, что он за ней наблюдает. Не хотел, чтобы она снова закрылась ото всех, снова превратилась в капризный колючий комок, остро реагирующий на любые попытки приблизиться. Ему нравилась эта новая Ксюша, и, возможно, с ней они бы даже и могли найти общий язык. Через несколько минут Влад припарковался на площадке, оборудованной скамейками и столиками. А в этой точке сходились Дикий пляж и шумный рынок, забитый до отказа палатками и разномастными торговцами, выкрикивающими рекламу своих товаров. «Что это? Зачем мы здесь?» Оглядываясь по сторонам, спросила Ксюша. «Я думал, ты захочешь попробовать местного мороженого». Не глядя на нее, чтобы не смущать, отозвался Влад. А взгляд Ксюши метнулся в сторону рынка и замер на пестрой палатке с тентом, в центре которой стоял холодильник с мороженым, и возле которого уже толпилась целая очередь Из взрослых и детей. Она раздумывала, как отреагировать на его предложение. Парень чувствовал, что стоит ему посмотреть в зеркало заднего вида, и они непременно столкнутся взглядами. И этот новый, воцарившийся между ними мир, мог пошатнуться. Он был еще таким хрупким, что Влад просто не решался рисковать. «Хорошо», — вдруг сказала она и потянула за ручку двери. «Подожди», — проронил парень. Все, что замерла на полпути, и уставилась ему в затылок. «Карты там не принимают, возьми!» Взял с панели купюру и протянул ей. Секунда, две, три. Он уже думал, что она не станет брать, как что-то зашелестело, и банкнота проскользнула меж его пальцев. А Влад не мог не улыбнуться. Это было похоже на кормление птицы, когда осторожно протягиваешь ладонь с зернами и боишься сделать лишнее движение, чтобы не спугнуть. А потом он с улыбкой наблюдал, как Сюша спешит к лотку, как с интересом выбирает мороженое, как стоит в очереди в своей забавной форме среди туристов и простых работяг, и как потом с довольным видом несет большой ванильно-шоколадный рожок в машину. «Спасибо». Она села на свое место позади него. «Не за что». Влад стер улыбку с лица, делая вид, что ему все равно. И они продолжили свое путешествие. Ксюша облизывала мороженое и во все глаза наблюдала то за морем, то за облаками, плывущими по небу, то за туристами, набившимися в прибрежное кафе. А он бросал на нее короткие взгляды и понимал, что теперь ему тоже хорошо и спокойно. Магия рассеялась, едва они подъехали обратно к особняку. Ксюша повесила рюкзак на плечо и вышла, ничего не сказав ему на прощение. Влад проводил ее осторожным взглядом и загнал машину в гараж. Они снова были не кем друг другу, просто водители и дочь хозяина, ровно те, кем им и полагалось быть.